Бизов пишет: среди левых лозунгов с большим преимуществом 46,8% доминирует правая интерпретация левой идей. Это сильное государство, заботящееся о всех своих согражданах. Запрос На социальную справедливость в этом случае обращен не к обществу, а к сильному государству, к власти. И поэтому, если исходить из наиболее распространенной европейской традиции, это направление не может быть названо однозначно левым. Собственно же, левая идеология – Характеризующиеся такими лозунгами, как «социальная справедливость», «равные права и возможности», «самоуправление» имеет значительно меньше сторонников 16 – 16,3% бызов, «в России ценят справедливость», «политический журнал 2005 Номер 15 В целом, можно с уверенностью сказать, что создание в Российской Федерации и шире в Российской Федерации на Украине и в Беларуси новой большой квазипартии, построенной исходя из представлений цивилизационного, а не формационного подхода, возможно и необходимо. Именно эта партия, и создаст организационную основу, на которой соберется и обретет самосознание российский державный народ. Культурные и интеллектуальные силы, привлеченные этой партией, и станут будителем этого народа. Мы говорим прежде всего о республиках со славянским в большинстве населением, потому что в первую очередь перед Российской Федерацией, Украиной и Белоруссией в полной мере и с очевидностью встала угроза расчленения и утраты своей государственной и культурной идентичности. Победа оранжевой революции в Российской Федерации будет означать моментальное изъятие у нее ядерного оружия и остатков научного потенциала после чего демонтаж православных славянских стран будет проведен форсированным темпом. Эта угроза более или менее отчетливо осознается большинством населения. Однако это осознание не может быть преобразовано в политическую волю в рамках нынешней системы партий. По многим признакам видно, Что уже полностью созрела социальная база для организации, которая сформулировала бы эту угрозу и возможности ее преодоления в ясных понятиях и в политической программе. При появлении зародышей кристаллизации такой партии и издании первых программных документов, процесс ее наполнения пошел бы очень быстро. Создание такой массовой организации резко изменило бы весь ход событий в Российской Федерации и в СНГ. Сразу была бы снята опасность распространения оранжевых революций и погружения Российской Федерации в новый период хаоса и массовых страданий. Власть, получившая реальную поддержку и в то же время подвергнутая гражданскому давлению, смогла бы и была бы вынуждена постепенно восстановить суверенитет Российской Федерации и отцепиться с крючка США. Именно постепенное восстановление государственности и хозяйства, на которое еще дает кредит времени население, позволило бы предотвратить назревающее разрушительное социальное противостояние, не имеющее шансов перерасти в конструктивную революцию. Если власть в данный момент не пойдет на компромисс с этими чаяниями народа и затопчет или подомнет под себя ростки этой новой организации, то она встанет перед дилеммой, обе части которой загонят страну в разные, но фатальные тупики. Или власть сразу капитулирует, издаст государство какому-то российскому Ющенко, в него может переодеться и сам Путин. Тогда процесс демонтажа Российской Федерации пройдет без заминки. Или на какой-то момент власть сумеет отсрочить оранжевую революцию с тем, чтобы через пару лет она разразилась в гораздо более разрушительной форме. Если власть Российской Федерации уже повязана с правящей верхушкой США обязательством подавлять зародыши подобных инициатив и выполнит эти обязательства, то этот исторический шанс будет упущен, а следующая попытка, если вообще окажется возможной, будет совершаться уже в ходе Оранжевой революции с гораздо большим риском гибели российской государственности. Социальную базу новой партии составят все те группы, которые перечислены в главе 20. В качестве естественных противников Оранжевой революции. На первом организационном этапе, наиболее мобильными, видимо, будут служащие госаппарата, прежде всего связанные жизнеобеспечением населения и безопасностью государства, часть научно-технической интеллигенции, крестьянство и студенчество. Затем, если будет наглядно показано, что программой партии является не консервация нынешнего состояния Российской Федерации, а его преодоление через революцию без катастрофы, альтернативную оранжевой. то партию поддержат существенные доли всех общественных групп. Программа «Минимум» этой горизонтальной партии, пересекающей линии раздела кусков нынешней политической системы, преодоление угрозы «Оранжевой революции» через встречные движения. Об этой программе «Минимум» Холмогоров пишет так. России нужна полноценная тактика противодействия импортной революции. Тактика, которая приведет не к национальному расколу и политической катастрофе, а к национальному единству и укреплению суверенитета страны. Спровоцированный агентами политического самоубийства во власти социальный кризис должен быть развернут в противоположную сторону. Не к разрушению, а к укреплению нации. И народ не должен в этой ситуации допустить самоубийство власти, распада государственности и фактического ухода политической системы от ответственности за взятые ею обязательства. Политический дефолт должен быть для власти невозможен, а российская государственность должна сохраниться и обновиться. Ни одна из внешних сил не должна получить полного контроля над российской политической жизнью и не может приобрести право самовольно смещать и назначать власть в России». Для того, чтобы этого добиться, необходимо следующее. Первое. Власть должна отказаться от гипноза неизбежности, заказанной Вашингтоном революции, и обратиться вместо мнимого источника легитимности мирового сообщества и цивилизованного мира к единственному подлинному ее источнику – народу России, русской нации. Решительно опираясь на силу нации, государство может сохранить свой суверенитет сколь угодно долго. Второе. Должны быть со всей решительностью изолированы от власти все агенты политического суицида, то есть те, кто провоцирует и нагнетает социально-политический конфликт, руководствуясь принципом «чем хуже, тем лучше».